Глава 305. Химический прорыв. С того момента, как ведьмы и первая армия отправились к горам около Серебряного города, прошло уже четыре дня. К завтрашнему полудню они уже должны будут дойти до места назначения. С помощью натренированных мед, птиц, почтальонов, Роланд каждый день получал новости от членов команды «Железного топора» Анны и Найтингейл. Хоть птицы были намного медленнее, чем те же самые СМС на мобильных телефонах, но принцип их работы был похож на беспроводную переписку. Если от одного адресата к другому летали сразу несколько крылатых посланников, то такую переписку вполне можно было сравнить с смс -ками. В отсутствие Найтингейл обязанность по охране замка взял на себя главный рыцарь. Роланд же, в свою очередь, постоянно удивлялся тому, что Картер в последние пару дней все время ходил со счастливой улыбкой. Казалось, что несколько дней назад он достиг чего-то невероятного. Роланд порой задумывался, уж не служба ли ему делает Картера таким счастливым? Он потряс головой и попытался сфокусироваться на отчете Министерства строительства, министра Карла ван бате. С помощью ведьм со спящего острова все строительные проекты пограничного города в последние несколько месяцев развивались чуть ли не на сверхзвуковой скорости. Во-первых, огромный стальной мост через Красноводную реку был, наконец, полностью закончен. В отличие от строительства обычных каменных и деревянных мостов, вся конструкция стального была собрана заранее, а потом просто установлена на надлежащее место. Два маленьких острова, которые посреди реки подняла лотос, также уменьшили временные и денежные затраты на постройку моста, так что его закончили всего за какой-то рекордный месяц. Впрочем, Роланд смотрел на мост взглядом человека из будущего, так что конструкция ему казалась простенькой и грубой. Теоретическая вместимость моста тоже была очень низкой, грубо говоря, этот проект был сплошной бесполезной тратой материалов. Впрочем, для нынешнего времени этот мост мог считаться вершиной архитекторской мысли». Общая длина у моста превышала сотню метров, его поверхность была гладкой и широкой настолько, что на нем спокойно могли разъехаться две повозки. К тому же самая нижняя точка моста находилась достаточно высоко, чтобы позволить грузовым лодкам проходить под ним, не задевая сам мост. Простые каменные мосты не могли похвастаться таким преимуществом. Во-вторых, Лотус закончила постройку новых городских стен. Полностью сделанные из земли стены увеличили площадь города практически в два раза. Если бы новую площадь города перенесли в прошлый мир Роланда, то его можно было бы посчитать за обычный небольшой городок. Впрочем, Роланд склонялся к тому, что в будущем в пограничном городе будет два кольца внутренних стен. Может быть, когда-нибудь это место вырастет в гигантский город с, например, семью кольцами внутренних стен. Тогда его запросто можно будет считать полноправной столицей королевства. И, наконец, насчет строительства королевского авеню. Лотус уже успела выпрямить некоторые участки непроходимого горного массива, так что дорога теперь могла идти прямо через горы, а не в обход. Это позволило существенно сократить затраты на строительство. — Ваше Величество, а что теперь должна будет строить Лотус? — поинтересовался Карл ван Ботте, закончив с отчетом. Роланд с уверенностью мог сказать, что он был в восторге от умения лотус преобразовывать почву. Вообще-то он был настолько впечатлен, что предложил ей место в Министерстве строительства и даже выдвинул предложение назначить ведьму на должность замминистра. Ну, Роланд давно уже думал над этим вопросом, и у него как раз были несколько проектов, которые он хотел воплотить в жизнь. Первым проектом был морской порт, но чтобы получить доступ к морскому побережью и расчистить надлежащую территорию, Роланд был вынужден положиться на умение «Лотус». Как только они это сделают, у западных земель появится прямой выход к морю. Вторым проектом было расширение спальных районов. Хоть ратуша и трудилась над постройкой новых жилых домов, не покладая рук, времени до начала зимы оставалось катастрофически мало. А без теплых кирпичных домов на данный момент оставались три тысячи новоприбывших беженцев. Деревянные сарайчики и простые навесы не смогут справиться с зимними холодами, так что Роланд хотел выстроить множество земляных домиков, внутри которых разместят жаровни. Возможно, они помогут решить проблему. И, наконец, третьим проектом были новые доки на Красноводной реке. Роланд хотел начать производить маленькие корабли с пушками, но для начала он должен был построить длинный док. Во-первых, он позволит немного опустить уровень реки со стороны пограничного города, чтобы в случае чего оттуда можно было спустить воду. Затем по обеим сторонам дока установят лифтовые ворота, чтобы с их помощью контролировать уровень воды в доке. Но перед началом строительства требовалось как можно сильнее опустить берег, и с этим могла помочь только Лотус. Немного поразмышляв, Роланд решил в первую очередь начать постройку новых жилых домов. Раз уж он взял на себя смелость пригласить беженцев из восточного региона к себе на земли, то должен позаботиться об их благополучии и основных нуждах. Если они умрут от холода или голода, то это станет не только потерей для всех западных земель, но еще и сильно уронит авторитет как пограничного города, так и самого Роланда. — Так, а где мы должны строить эти резиденции-то? — поинтересовался Карл. — Лучше всего строить их рядом с трущобами крепостных. Роланд уставился на карту города. Это достаточно далеко от стен города. К тому же там не такой сильный ветер с непроходимых гор. Это тоже пойдет нам на пользу. После того, как министр строительства вышел из комнаты, Роланд собрался было немного подремать в кресле. Но тут в кабинет заявился Кайл Сичи. «Ваше высочество, я полностью разработал запрошенный вами метод по производству кислот в больших количествах». После того, как Роланд услышал эти слова, вся его сонливость мигом улетучилась. Он радостно улыбнулся такому приятному сюрпризу. а Затем он встал. «Правда, ну, дай-ка я на него полюбуюсь». Когда они с Кайлом дошли до лаборатории около Красноводной реки, Роланд увидел множество серых канистр, стоящих рядом со зданием. Каждая канистра была высотой примерно с два стандартных человеческих роста, и к каждой сверху подходила гладкая труба. Очевидно, трубы вырезала Анна. «Мое уважение, ваше высочества обратился к Роланду очень юный парень, а затем поклонился. «Ты, должно быть, Чейвс, хоть Роланд уже знал про прибывших к Кайлу учеников и подмастерьев, Этого молодого человека он видел впервые. — Вы помните, как меня зовут? — ошеломленно воскликнул чейвс Мистер Сичи несколько раз упоминал твое имя, пояснил ему Роланд и успокаивающе похлопал юношу по плечу. — Продолжай работать. Затем он вопросительно посмотрел на главного алхимика. — И как эта штука будет производить кислоту? — Кайл почесал бороду, улыбнулся и ответил. «Успешное производство кислоты напрямую зависит от выполнения условий уравнения, описанного в учебнике химии. Видите, вон там, печи для обжига. В них будет гореть очищенная сера, а выделяющийся в процессе горения газ будет идти по трубам в цистерны. Они свинцовые». «Так точно. Кислота не действует только на свинец», — кивнул Кайл. «Со свинцовой трубы будет медленно капать нитросерная кислота. В канистрах налит горячий диоксид серы. Кислота превратит его в оксид азота. Потом же, наконец, вода и диоксид серы позволят получить раствор серной кислоты. Этот раствор будет вытекать из отверстия внизу» самая интересная вещь тут вот какая оксид азота выступает лишь как переносчик кислорода а сам не выдает никаких реакций поэтому расход азотной кислоты будет маленьким и как только процесс производства начнется его можно будет поддерживать постоянно и сколько получается поинтересовался роланд тыкая пальцем в свинцовую канистру Ему было необходимо, чтобы эта машина выдавала как можно больше кислоты, ведь та была нужна для создания бездымного пороха. И если эта проблема будет решена, то, возможно, в мире появится новое поколение оружия и патронов. Это уже четвертый механизм, который я испытываю. В день он выдает столько кислоты, сколько мы вручную в лаборатории делали бы как минимум неделю». Гордо заявил главный алхимик. «Это тестовый образец, поэтому он не особо большой. Можно построить еще больше, если у вас будут трубы достаточного размера». — Хорошие новости! — рассмеялся Роланд. — Подожди, пока мисс Анна вернется назад, и тогда сможешь построить машину еще больше этой. Если не хватит свинца, то можешь использовать железо. Мисс Сорая покроет его своим магическим пигментом, и железо не будет вступать в реакцию. Кайл согласно кивнул, и следующим предложением начисто стер улыбку с лица принца. Вот теперь я придумал, как запустить массовое производство кислот. Все пять лабораторий укомплектованы учениками. Ваше Высочество, не могли бы вы дать мне продвинутую химию? Вы ведь обещали. Глава 306. В саду. Скролл, стоявшая за спиной его высочества, внимательно наблюдала за тем, как он пишет что-то на бумаге. Осенние лучи солнца, падающие через окно, грели спину Скролл. Она чувствовала, словно купается в тепле. А к тому же плюсы и минусы электричества в дальнейшем а, становятся очень заметны, Время от времени Роланд, нахмурившись, записывал на бумаге, а потом, опуская лоб на ладони, глубоко вздыхал и говорил какую-то непонятную тарабарщину. Сначала Скрол волновалась за принца, но потом сообразила, что он просто-напросто пытается вспомнить свои знания. Но таким задумчивым, как сегодня, Скрол его еще никогда не видела» к несчастью я не могу ему помочь тихо вздохнула скрол если и существует ведьма способная помочь принцу в том что он сейчас делает то только одна анна скрол же уже успела переписать все содержимое написанных принцем книг, но это было лишь слепое копирование Утерянные знания по математике и естествознанию были чем-то серьезным, и одно только чтение заставляло людей в панике хвататься за голову. Скролл понимала, почему его высочество так серьезен. — А мы сегодня на этом и закончим, — не выдержав несчастного вида принца предложила Скролл. Роланд решил последовать ее предложению и положил перо на стол, а затем, откинувшись на спинку стула, произнес, «Я уже завидую тебе насчет твоей идеальной памяти. Если бы я только был таким, как ты, то мне бы не пришлось волноваться из-за экзаменов, меня бы приняли в крутую школу, и я жил бы на вершине богатства». Скролл обратила внимание только на первую часть этого монолога. — Ваше королевское высочество, вас что, во дворце заставляли тоже сдавать экзамены? — Ну да, чтобы узнать, в каких предметах принц все-таки что-нибудь соображает, — пробормотал Роланд. — Вообще-то все помнить это не всегда хорошо, — улыбнулась Скролл. Например, плохие события или те случаи, когда тебе было морально больно или грустно. Ты ведь не можешь забыть те времена, когда твоя жизнь была счастливой. В одно время скрол жила в регионе морского ветра, и так как ее семья была очень бедной, скрол была вынуждена терпеть насмешки и издевательства других детей. Она до сих пор помнила каждый полученный удар, помнила перекошенные от ненависти лица ее обидчиков и невыносимую боль от каждой травмы. Ее жизнь стала легче только после того, как скролл поселилась у старого капитана со сломанной ногой. По крайней мере, она больше не жила в трущобах, где на каждом шагу происходят драки, грабежи и убийства. Честно говоря, Скролл не видела в жизни в трущобах никаких плюсов. Часто ей казалось, что лучше было бы умереть от голода или холода. Она очень долго себя ненавидела за то, что никак не могла забыть все чудовищные вещи, которые с ней произошли. Каждая сцена в памяти была свежа. Каждый кошмар, который она видела во снах, был точным отражением ее прошлой жизни а позже после дня взросления когда у нее пробудилась способность создавать магические книги скрол наконец поняла откуда растут ноги у ее памяти это был еще один приятный ведьмовской бонус наверное если бы роланд попытался то смог бы угадать что именно хочет сказать скрол он улыбнулся и ответил да ты права В груди «Скролл» вдруг потеплело. В мире было слишком мало людей, которые интересовались мнением ведьм. А конкретно этот человек и вовсе был принцем. Неважно, те времена давно уже прошли, ваше высочество. По сравнению с другими аристократами, Роланд Уимблдон был абсолютно другим. Ни один из аристократов не был похож на него. Роланд обладал богатыми знаниями и просиживал целыми днями, размышляя о том, как же ему передать их другим людям. Он, несомненно, был одним из представителей знати, но не чурал сообщения с людьми ниже себя по статусу. Ему нравилась любовь толпы, иногда он мог вести себя по-детски, но это ведь было не все». Роланд принимал во внимание чувства других людей. Богом забытый нищий городок буквально за год неузнаваемо преобразился. Его территория стала таким долгожданным и желаемым ведьмами домом, который им подарил его высочество. Если бы Скролл сама не видела это все, а лишь слышала пересказы, то ни за что не поверила бы, что в мире существует такой мудрый правитель. Теперь же Скролл заметила, что и сами взгляды на жизнь у нее тоже изменились. Раньше ей очень не нравилось желание Роланда взять себе в жены ведьму, но теперь она думала по-другому. Неважно, на ком именно женится его королевское высочество. Ведьмой будет его жена или просто девушкой, совсем неважно, он все равно взойдет на трон Грейкасла. И Роланд был отнюдь нетипичным аристократом, который из кожи вон лезут, чтобы набить карманы золотом и развратить знать. Роланд старается, чтобы все его подданные жили лучше. И Скролл казалось, что именно в этом его сила, и она поможет ему достичь цели. «А черт с ним!» — вдруг произнес Роланд, потирая затылок. «Все равно это последняя страница». «Продолжите записывать завтра? Нет, вот так и отдай. Тут есть еще немного основ физики, это его займет на некоторое время». Его высочество вновь взял лист бумаги и написал на нем пару слов. В конце концов, это ведь простая копия книги из древних времен, так что вполне нормально, что кое-чего не хватает, не так ли? скрол взяла лист бумаги и прочла написанное. Продвинутая химия. Отрывки. После того, как Скролл запомнила весь новый учебник, она вышла из кабинета и собралась было отправиться назад в ратушу, но вдруг ее внимание привлекла замечательная сцена в саду. После того, как был достроен дом ведьм, территория внутреннего двора замка стала такой же огромной, как и главная площадь. А теперь, всего неделю спустя, вся эта территория была засажена различными растениями. Это, несомненно, было делом рук Ливс. Скролл, шаг за шагом углубляясь в сад, пошла по дорожке, по обеим сторонам которой росли оливковые деревья. Сегодня Ливс не собрала свои роскошные волосы в два хвостика по бокам, вместо этого просто перебросила зеленую копну через одно плечо. Ее чистые белые ступни с бульканьем рассекали воду, а в руках Ливс держала зерна пшеницы, время от времени бросая их в воду для рыбок, которые плавали вокруг ее ног. Она вдруг удивленно воскликнула, когда одна из рыбок ткнулась мордочкой в ее ступню. — У тебя ноги уже зажили? — поинтересовалась скрол усевшись рядом с Ливс. — Ой, это вы, учительница скрол Ливс на пару секунд замешкалась, а потом радостно закивала. — Да, мисс Нана мне их полностью вылечила. Теперь я, наконец, зимой не буду чувствовать боль в пальцах. А все растения, которые ты посадила, уже улучшенные. Ну, начала Ливс и принялась указывать пальцем на растения. «Вон там виноградная лоза, там фруктовые деревья, а там посевы. Я еще попросил его высочества, чтобы он привез мне сюда компоста. Я хотела посмотреть, как быстро будут мои растения его поглощать. Вдобавок ко всему, во фруктовых деревьях, наверное, штук тридцать птичьих гнезд, а на верхних ветвях спят почтальоны, которых обучала и мед». Скролл ласково потрепала ее по волосам. «Я думала, ты будешь первой ведьмой из ассоциации сотрудничества ведьм, которая разовьет свою магию. В конце концов, твоя магия была на уровне, который был не ниже магии кары, когда мы жили в горах». Его высочество сказал, что возможность развития дара напрямую зависит от того, насколько ты этот дар понимаешь. Да, раньше я думала, что эти все клетки у растений... Понять невозможно. А теперь я думаю, что если у них у всех есть клетки, то они все одинаковые. Знаешь, моток тонкой травы может превратиться в гибкую лиану. И как такое могло бы быть возможно, если бы растения были разными? Скролл открыла было рот, чтобы успокоить девушку, согласившись с ней, но в итоге сказала... «Твой дар даже без изменения сделал уже так много для его высочества. Я чувствую, что же вот-вот пойму», — заявила Ливс, покачивая головой. Ее глаза светились решимостью. Животные живут, растения тоже живут, а еще они прекрасно друг с другом взаимодействуют. Птицам нужны деревья, чтобы строить на них гнезда, а их помет служит для деревьев удобрением. Лес может предоставить живому существу все, что тому нужно для жизни, и при этом сам растет потому, что увеличивается влажность». Она на секунду замолчала. «Вот, взгляни на этот сад». Кажется, я уже поняла, как именно мне продвинуться вперед. Глава 307. Смерть с небес. Воздушный шар летел в двух тысячах метров над землей. Высоту определила молния, которая пару раз опустилась вниз и вновь взлетела наверх. Когда молния подняла голову, ее взгляду открылась удивительная картина. Казалось, словно до облаков, можно было дотянуться рукой, и на ощупь они были бы мягкими, как будто бы сделанными из хлопка. Впрочем, чтобы на самом деле коснуться облаков, девочке пришлось бы взлететь еще на пару сотен метров повыше. Сам воздушный шар был покрашен в голубой и белый цвета и с расстояния казался неотличимым от неба. Ведьмы тоже оделись в наряды цвета неба. Впрочем, бело-голубой была даже сама бомба — «Восточный один Его высочество приказал, чтобы сама атака была полностью незаметной для посторонних людей. Поэтому даже первая армия не стала добираться до места отправки на корабле, Они сошлись с него в порту Серебряного города, а оттуда уже пешком отправились к горам. С помощью дара Сильвии команда смогла избежать посторонних взглядов и ни разу не привлекла ничье лишнее внимание. После того, как они разбили лагерь, наблюдающий за небесами, медленно поднялся вверх и отправился в сторону столицы. Атаку решено было провести на следующий день. Шла первая неделя первого месяца осени. Так как, сидя в корзине, Мэгги не могла ничего увидеть, она тихо выпорхнула из нее и полетела перед воздушным шаром, словно белая тень, взяв на себя ответственность по наблюдению и корректировке курса полета. Девочка превратилась в белого орла — и даже с такой высоты могла разглядеть идущие внизу дороги и едущие по ним повозки. В этом плане орлиные глаза были намного лучше, чем подзорная труба. «К счастью, они сами не могут управлять полетом бомбы, а то мне совсем нечем было бы заняться», — подумала молния. Устала, — поинтересовалась Анна, перегнувшаяся за край корзины. «Давай сюда, отдохнешь немного, не думаю, что здесь мы наткнемся на дьяволов». Девочка покачала головой. «Я могу лететь на такой скорости весь день». «А ты разве не волнуешься?» — спросила Венди, так же перегнувшись через край. «Нет», — поджав губы, ответила молния. «Я так много практиковалась, к тому же дворец такой огромный, я просто не могу не попасть». «Неужели?» — улыбнулась Венди. — Главное, сильно не храбрись. Его высочество ведь сказал, что наша безопасность превыше всего. К тому же инцидент с дьяволами не был твоей виной. — Что? Я... Венди спокойно ее перебила. «Мы все видим, что в последние дни ты не находишь себе места из-за нервов, но то, что ты побоялась вступить в бой, это не страшно, ведь у тебя нет боевого опыта. Если бы на твоем месте была, например, я, то я справилась бы точно так же, если не еще хуже». «Конечно». «Найтингейл, вот, например, обладает такими рефлексами и умениями, которые обычным ведьмам только снятся», — утешающе добавила Анна. «Так что лучше тебе все-таки немного отдохнуть, ведь на управление бомбой у тебя уйдет явно немало энергии». Выслушав их речи, молния тихо вздохнула и, опустив голову, залезла в корзину. Венди обняла ее еще до того, как та успела приземлиться. — Никто тебя не винит, и ты сама себя не вини, ясно тебе? — Ну, ладно. Они летели практически все утро. Мэгги, взмахнув крыльями, влетела в корзину и заявила. — Столица Грейкасла прямо перед нами, мы почти добрались. Молния моментально вылетела из корзины и достала подзорную трубу. Столица оказалась именно такой, какой ее описывал его высочество. Стены города, например, были настоящим зрелищем, их можно было разглядеть даже с такой огромной высоты. Они, выделяясь на фоне земли, словно сине-зеленая толстая струна, обозначили границы города» а посреди города, ярко выделяясь из окружения белым цветом, сверкал королевский дворец, который сейчас казался не больше ногтя. Согласно самому первому плану его высочества, перед тем, как сбросить бомбу, ведьмы должны были сбросить на столицу множество листовок, но, потренировавшись пару раз, они были вынуждены отказаться от этой идеи. Не было ни малейшей возможности контролировать, куда именно полетит бумага, если ее сбросить с двух тысяч метров. Результат не улучшило даже то, что они прикрепили к каждой листовке маленький противовес. Снижаться Роланд строго-настрого запретил. Шар будет очень сложно не заметить в тот момент, когда ведьмы начнут выбрасывать из корзины листовки». В результате его высочество решил и вовсе отказаться от распространения листовок. Вместо этого он решил возложить миссию по распространению новостей на Тео. Именно он должен был сообщать всем, кто именно сбросил бомбу. Венди, изменив направление ветра, заставила воздушный шар замереть над столицей. «Все готовы? Дергай рычаг!» Затем она услышала жужжащий звук, который издавала падающая вертикально вниз бомба. Корзина за пару секунд потеряла огромное количество веса, поэтому воздушный шар медленно стал взлетать еще выше. Следующие шаги Вэнди знала наизусть и могла повторить их, если бы ее разбудили ночью и спросили — На бомбе открылся парашют, который немного замедлял падение и тем самым позволял молнии догнать снаряд. Девочка подлетела к бомбе и принялась потихоньку поправлять траекторию падения. Практически все ведьмы из ассоциации сотрудничества ведьм» были знакомы со столицей. Во время их бегства на запад им даже пришлось пару месяцев прожить в столичных трущобах. Там они запасались едой для продолжения путешествия и старались найти новых ведьм. Именно в то время к Альянсу присоединились «Сарая» и «Эхо». Сама же молния ни разу не видела столицы, но часто слышала, как во время каких-нибудь обсуждений ведьмы рассказывали о времени, проведенном в столице. Столица была очень жестокой по отношению к ведьмам. На одной из площадей города практически каждый месяц проходили казни пойманных ведьм. Именно поэтому ассоциация сотрудничества ведьм пробыла в столице как можно меньший отрезок времени. Они не хотели больше страдать, наблюдая за тем, как умирают в огне их сестры. Поэтому молния нисколько не впечатлилась видом бурлящей столицы. Если она сможет прекратить правление этого жестокого человека, уронив ему на голову бомбу, она с радостью это сделает. Если бы королем Грейкасла был Роланд, то все те несчастья с ведьмами не случились бы, не так ли? И вот теперь у молнии был шанс исправить это недоразумение. Они с бомбой все падали, и вскоре, слушая свист ветра, молния смогла разглядеть королевский дворец, стоящий в центре города, в деталях. Дворец был во много раз больше, чем обычные дома горожан. Сам по себе он состоял из трех зданий — куполообразной постройки, зала для банкетов и высокой дворцовой башни. Еще рядом с ним располагались множество вспомогательных пристроек конюшни, казармы, хранилища и так далее. Структура крыши замка была очень сложной, она не слишком-то подходила для сбрасывания на нее бомбы с ударным детонатором. Поэтому его высочество решил атаковать главный зал королевского дворца. По крайней мере, так он мог нанести больше всего ущерба. Бомба очень быстро летела вниз, и вскоре настало время для того, чтобы откреплять парашют. Молния дернула за рычаг, схватила отделившийся от бомбы парашют и быстро рванула вверх к шару. Его Высочество несколько раз повторил ей, что она должна будет очень быстро подняться вверх на безопасную высоту еще до того, как бомба взорвется. Молния ни в коем случае не должна оборачиваться или даже снижаться, чтобы посмотреть на взрыв. Впрочем, молния не сумела сдержать любопытство и, не прекращая подниматься, опустила взгляд. Там она увидела слепящую вспышку, свет который быстро распространялся во все стороны. Затем этот яркий свет окрасился в яркий красно-оранжевый цвет, после чего вверх стала подниматься туча из дыма и пыли, которая медленно стала рассеиваться. Это все заняло один небольшой миг, а потом молния услышала грохочущий взрыв. Он был настолько громким, что чуть ли не заставил девушку потерять ориентацию в пространстве. Молния, конечно, очень часто слышала звуки взрывов на поле боя, но по сравнению с теми тихими стреляющими металлическими шариками-пушками, этот звук взрыва был как минимум раз в десять громче — Из окон королевского дворца словно выплеснулось море дыма, заполнив окружающий дворец, сад и галерею. Вскоре на куполе, который и был главной целью молнии, появилось множество трещин. Молния, не сдержавшись, остановилась и задержав дыхание, стала наблюдать за последними моментами жизни главного зала. Бесчисленные черные трещины быстро заполонили собой весь купол, словно на него вылили баночку чернил, а затем крыша не смогла больше сама себя держать и рухнула, подняв еще большую тучу пыли. Главный зал замка наконец обрушился, не пережив удара «Восточного ветра один». Глава 308. Страх В последние дни Тео держал активную связь с принцем Роландом. За время работы на принца он, конечно, видел немало чудесных и невероятных вещей, но этот приказ переплюнул все. Он оставил Тео в полном замешательстве. Роланд Уимблдон решил предупредить об атаке, которой собирался наказать Тимофея Уимблдона. Естественно, Тео тоже слышал предупреждения, которые принесли с собой чудом вернувшиеся после побоища на красноводной реке люди Тимофея. Впрочем, Тео сначала всерьез считал, что его высочество — просто блефует, либо отвлекает внимание. Обещает атаковать Восток, а пойдет на Запад, например. Решил, так сказать, облегчить себе работу и заставить Тимофея отозвать свои войска из других городов. Именно так, помнится, и сделала Гарсия перед наступлением зимы. Но последовавшие за этим приказы из пограничного города явно показали Тео, что он ошибался. Роланд Уимблдон и в самом деле собирался атаковать столицу и приказал Тео подготовить несколько пропагандистских новостей. Этот приказ явно подтверждал, что Роланд Уимблдон собрался атаковать столицу именно в тот день, о котором и предупреждал в сообщении». Что касается предупреждения, Тео вспомнил, что в письме говорилось что-то вроде «атаку на столицу можно считать наказанием». Другими словами, его высочество хочет силой войти в городские ворота и атаковать внутреннюю часть столицы. Но как такое возможно? У столицы Грайкасла были самые неприступные стены во всем королевстве» чего стоила одна только их ширина. На вершине стен бок о бок можно было выстроить два жилых дома. Такие стены даже артиллерия его высочества не сможет пробить. К тому же у Тимофея в качестве личных охранников находятся лучшие рыцари королевства, здесь даже патрульные самые лучшие». Будет очень сложно нанести хоть какой-то вред стенам и их защитникам, не говоря уж о том, чтобы ступить всей армией в город. Даже внезапная атака с помощью ведьм не может гарантировать успеха. Внутри королевского дворца находилось примерно столько же медальонов божественной кары, сколько волос на быке». К тому же в главном зале замка и в остальных его важных частях были установлены гигантские камни божественной кары. Как только ведьма ступит под крышу замка, все ее силы мигом окажутся заблокированными. Именно поэтому Тимофей и убивал ведьм, он абсолютно не боялся возмездия. Убить члена королевской семьи было практически невозможно. Даже если у Роланда и в самом деле был какой-то план, он все равно не мог не иметь изъянов. Если Тимофеевым был погибнет от руки ведьмы, то, несомненно, большую выгоду из этого извлечет именно церковь. Она мигом начнет орать, что не позволит четвертому принцу, который одержим дьявольской скверной, сесть на трон королевства. И тогда множество здешних аристократов поднимут бунт против Роланда. Впрочем, Те узнал, что Роланд очень умный человек и должен был сам увидеть минусы подобного плана. И какой же тогда в самом деле будет его атака на столицу? Сэр, у вас есть для меня какие-то новые поручения, раз вы меня позвали? поинтересовался Хилл Фокс, входящий в комнату. «Мы ждем новых приказов», — ответил Тео, разведя руками. «Вон сядь, лучше посиди». «Ну, ладно». Тео, увидев ошеломленное выражение лица Хила, не сдержался и ухмыльнулся. Обычно он вызывал бывших акробатов только тогда, когда уже располагал новыми приказами от его высочества. Но в этот раз сообщать акробатам о готовящейся атаке было не очень выгодно. Если она вдруг по какой-то причине сорвется, то это может подорвать боевой дух мужчин. А вот если его высочеству удастся воплотить свою угрозу в жизнь, то это станет огромным сюрпризом для акробатов, тем самым убедит их в том, что не все еще для них потеряно». Особенно если они своими глазами увидят, что Роланд Уинблдон способен пошатнуть трон под Тимофеем, даже находясь в тысячах миль отсюда. Это сразу же убедит их в том, что дело не небезнадежно. Слухи, передаваемые от одного к другому, никак не сравнятся с эффектом от такой атаки» поэтому Тео решил пойти на компромисс и вызвал к себе Хила немного заранее того времени, когда его высочество обещал атаковать. Если все получится, то боевой дух парня возрастет неимоверно. Ну а если нет, то всегда можно сказать, что птица-почтальон задержалась в пути или еще что-то. выпей чаю» хохтнув, предложил он Хиллу: "Ты не должен дать другим понять, что озадачен. Самое важное для шпиона вещь это уметь притворяться, сэр". — ответил Хилл, взяв чашку. — А, кстати, в последнее время на улицах почему-то увеличилось количество патрульных, да и на стенах охранников стало намного больше. Только не говорите мне, что это как-то связано с этими самыми приказами его высочества. Ну, конечно, Тимофей... Его перебил грохочущий звук, прокатившийся по улицам города словно гром. Он был таким громким, что во всех домах в городе задрожали стекла. Одновременно с этим земля вдруг затряслась, но очень быстро утихла. хил которого этот звук застал врасплох, от неожиданности даже выронил чашку с чаем, которая разбилась на множество кусочков. — Простите, сэр, я не хотел, — забормотал хил но что это было? — А ну-ка, пойдем со мной заявил Тео, уставившись на Хила самым честным выражением лица. Они выбежали с дома и побежали в сад. Там их вниманию предстал огромный столб черного дыма, поднимавшийся со стороны королевского дворца. Тео сразу догадался, что грохочущий звук шел именно оттуда. Он в свое время довольно долго провел рядом с пушками и ружьями и точно знал, что такие чудовищные звуки может издавать только один определенный алхимический порошок. Но пушечные выстрелы никогда не заставляли Землю так дрожать. Видимо, его высочество использовал здесь такое же оружие, какое использовал против демонических мутантов с броней. Хил, стоя позади Тео, с открытым ртом наблюдал за дымом, не в силах поверить своим глазам. — Это что, угроза его высочества об атаке была не фарсом? Именно — Именно. Тео еле успокоил неконтролируемо бившееся сердце и вновь взял себя в руки. — В общем, слушай приказ его высочества. В тот момент, когда с потолка свалилась люстра, Тимофей уже сидел с побелевшим от ужаса лицом, не в силах ничего сказать. — Ваше Величество, вы в порядке, сэр? — закашлявшись, заговорил премьер-министр откуда-то из облака поднявшейся пыли, которая, казалось, заплонила все небо. — Что там такое случилось? — Тимофей не ответил. Его горло почему-то очень сильно соднило, а люстра, к счастью, упала на закованного в серебряную броню рыцаря. В тот момент бедный мужчина стоял перед королем и докладывал о ситуации с беженцами, а теперь вот люстра сломала ему шею. Тимофей где-то на задворках сознания сообразил, что если бы он сделал хотя бы шаг вперед, то... От одной только мысли об этом по спине у Тимофея побежали мурашки. — Это что, землетрясение? — с паническим любопытством спросил министр финансов. — Нам нужно выйти из замка куда-нибудь на открытое место. — Верно. Ваше Величество здесь небезопасно. — Заткнулись все! — завопил Тимофей. Услышав себя, он вдруг понял, что его голос как-то странно хрип стал непонятным, словно бы он говорил, сдавив свою же собственную глотку. — Сэр Веймар, быстро отведите меня в подвал! — Да, ваше величество. Хоть сэр Веймар и выглядел испуганным, он держался намного лучше остальных министров, поэтому его даже можно было считать спокойным. Он быстро подошел, помог Тимофею подняться, а затем они вместе отправились вниз по лестнице. По пути новый король заметил, что на полу коридора повсюду валяется битое стекло, а раньше, видимо, из окна прекрасный купол куда-то исчез. Среди клубов дыма и пыли едва можно было разглядеть уцелевшие колонны от когда-то великолепного сооружения. Это было не землетрясение. Это был взрыв, который был вызван огромным количеством снежного пороха. «Если я сейчас выйду из дворца, то мне конец. Кто знает, где еще Роланд закопал порох. Безопаснее всего мне будет за толстыми стенами подвала. Черт возьми!» — вне себя от бешенства размышлял Тимофей. Как так получилось, что мой брат сумел заполучить алхимическое оружие? Может ли быть так, что перед отплытием из чистой воды Гарсия передала ему формулу, чтобы он как следует мне насолил? Но оставался еще один главный вопрос. Как Роланду удалось пронести порох в замок? Это было бы невозможно, даже если бы он воспользовался помощью ведьмы исключения. — Возьми с собой рыцарей и как следует обыщи замок, особенно канализацию, сады и хранилища. В общем, везде, где можно легко спрятать снежный порох, — истерично приказал Тимофей рыцарю по прозвищу Стальное Сердце. — Если вдруг обнаружите кого подозрительного, будь тот знать или простолюдин, моментально арестовать. Все, кто входит в замок, должны быть тщательно обысканы, все, даже слуги. — Как прикажете, ваше величество? После того, как сэр Веймар ушел, король вдруг сообразил, что покрыт липким холодным потом. «Роланд в самом деле это сделал! Неважно, как именно он это сделал, но раз у него вышло спрятать во дворце снежный порох, значит ли это, что он в следующий раз с легкостью сможет со своей армией добраться до дворца?» Твоя корона не так уж и защищена, все увидят, что трон под тобой уже раскачивается. Вспомнив эти слова, Тимофей передернулся. Гнев медленно угасал, и король почувствовал, что откуда-то из глубины души медленно поднимается панический страх.